Глава 16. Когда-то в нашем мире жили лишь люди. Они не знали о существовании магии. Вели свои войны за территорию и пищу, и даже не помышляли о других реальностях. Но так было до сопряжения. Первое столкновение миров привело к появлению брешей. Через них хлынула магия, пробуждая природные источники и меняя все вокруг. Тогда же к нам пришли первые существа — драконы. Красивые, мудрые и сильные. Их посчитали богами и начали поклоняться, чем чешуйчатые воспользовались. Нет, они не поработили людей, как можно было подумать. Наоборот, стали учить их новым наукам и магии, помогая строить величественные города. При следующем сопряжении пришли сильфы. Затем все новые и новые народы, пока наш мир не превратился в пестрый калейдоскоп. Не со всеми удавалось достичь мирных соглашений, из-за чего вспыхивали войны. Кровопролитные и не очень, затяжные и короткие. Наш мир повидал многое. Запомнил многое, пронеся сквозь года пергаментные свидетельства чужих ошибок и исторических решений. Но сейчас речь о другом. Каждый народ приносил с собой новые знания, кусочки своей культуры и быта. Не обошлось и без богов. Некоторые из них прижились, став символами веры многих народов. Другие канули в безвестность, унося за собой жуткие ритуалы. Кое-каких богов я знала по учебникам, других видела в храмах, но уверена, что никогда не встречала вечность. И уж точно не слышала про обряды венчания, проходившие под ее покровительством. О вечности мало кто знает тихо произнес магистр, касаясь алтаря кончиками пальцев. «Это старое, я бы даже сказал, древнее божество, которому поклонялись другие долгоживущие. У себя они были магами, сильными, талантливыми, но смертными. В этом же мире их нарекали богами, бессмертными сущностями великого разума. Действительно великого». Долгоживущие принесли с собой избавление от многих болезней, новые дары и надежду. Вернее, те единицы, что выжили после Перехода и остались в своем уме. Но ведь с другими народами таких проблем не было. Они свободно перемещались между мирами, пока ткань материи не восстановилась. Другие были гораздо слабее. И да, перемещались между разрывами материи. То есть, по сути, проходили сквозь дыры. У долгоживущих такой возможности не было. Первые маги оказались здесь случайно, провалившись сквозь истончившуюся мировую материю. А вот обратно вернуться уже не смогли. Преодоление энергетического сопротивления этого мира сказалось на каждом несчастном. Кто-то терял магию, а кто-то разум. Но страшнее всего оказалось потерять надежду. Осознать, что обратной дороги уже нет. Твои родные и близкие остались там, за завесой. А ты здесь навсегда. Магистр Деяр вздохнул, бросая на меня пронзительный взгляд. Затем осмотрел место, где стояла статуя, и после этого закончил. Именно сознание своего одиночества заставило долгожителей воссоздавать храмы вечности. Молиться ей, надеясь на чудо. Как ты понимаешь, чудес не бывает. Бывает. еще как бывает. Я убедилась в этом на вчерашнем балу, кружась в объятиях прекрасного принца и в невероятном наряде. Пусть это чудо было недолгим, но очень сладким. Лучший момент в моей жизни. Если в нашем мире существуют подобные храмы, то почему о них не пишут в книгах? Сегодня я услышала о вечности впервые. От вас? Откуда? Закончить вопрос я не успела. Помещение огласил пробирающий до костей рык, вынуждая медленно обернуться. Чудовище стояло всего в двадцати шагах от нас. Скалило желтые зубы, сверкающие в свете моих пульсаров, и готовилось к прыжку. Рефлексы сработали быстрее мозга. Магия света устремилась к теневику, метя в четыре пары глаз, налитых кровью но не достигла. Миг, и тварь скрылась в тенях, чтобы в следующий раз вынырнуть рядом со мной. Время вдруг замедлилось, демонстрируя происходящее фрагментами. Вот я разворачиваюсь, чтобы встретиться с чудовищем лицом к морде. Вот оно открывает зубастую пасть, целясь мне в бок. А следом летит злой, какой-то незнакомый голос магистра. Нет. Сердце сжимается от страха и осознания, что это его последний миг, но... Тварь вдруг замирает. Всего на доли секунды, но этого хватает. С моих рук срывается световая волна. Концентрированная и мощная. Настолько сильная, что монстра от меня буквально отвернула, а в стену врезался уже пепел. Судорожный вдох. И время снова понеслось скач. Я покачнулась и начала оседать чувствуя, как медленно накатывает темнота. Не ударилась. Магистр Деяр вовремя оказался рядом, подхватывая на руки. Я безвольно прижалась к его груди, понимая, что сил нет. Все выплеснулось в пространство, уничтожая тварь и заставляя исписанные стены сиять золотом. Красиво и очень страшно. Кажется, я все-таки потеряла сознание на несколько минут. Когда снова открыла глаза, то обнаружила себя на алтаре. теплым, удивительно мягком и слегка пульсирующим. Рейнард стоял рядом. Держал за руку и осторожно гладил по лицу, делясь своей энергией. «Не надо. Я в порядке», — произнесла чуть хрипло. «Не в порядке, свет мой. Ты выплеснула почти все, а это черевато. Потерпи чуть-чуть, я почти закончил». Вам эта магия нужнее. Если на нас снова нападут, я не смогу дать отпор. Не волнуйся, больше никто не нападет. Недобро произнес магистр. Что-то болит. Я не пострадала. Улыбнулась слабо, а затем все-таки уточнила. А это ничего, что я лежу на алтаре. Пока ты лежишь на нем одна, ничего. Туманно отозвался магистр. То есть он рассчитан на большее количество жертв? Не поняла я. Не больше двух, так точно. Усмехнулся некромант, а затем пояснил, пожалев мое любопытство. Подобные алтари использовали во время первой брачной ночи, для усиления благословения богини. Ой, то есть я сейчас фактически лежу на супружеском ложе? Кошмар какой. Или она, не дергайся, повторюсь. Пока ты лежишь на нем одна, то все в порядке. Ключевое слово пока, а вдруг появится новый теневик и решит составить мне компанию. Услышав подобное предположение, магистр Деяр сначала удивленно распахнул синие глаза, а затем тихо рассмеялся. Я невольно улыбнулась, и расшалившиеся нервы стали успокаиваться. Не бойся, свет мой, кроме меня здесь больше никого. Кроме него. Кроме мужчины, оказывающего характерные знаки внимания. Уверена, что у него и в мыслях не было на мне жениться, но лучше все-таки встать с этого алтаря. А то вдруг еще богиня на что-нибудь обидится. Покачав головой, преподаватель все же помог сесть. А затем мы оба посмотрели на пепел, оставшийся от теневика. «Думаю, пора отсюда уходить», — невольно вырвалось у меня. Поддерживая, Ты увидела все, что хотела?» «Да, но после этого у меня появилось еще больше вопросов». «Постараюсь ответить на все, что знаю. Но позже, когда вернемся в мой кабинет». «Хорошо, магистр». Место действительно не располагало к разговору. Тем более я подозревала, что он затянется. Имелось несколько моментов, которые я жаждала прояснить. И никто, кроме Рейнарда де Яра, не мог удовлетворить мою тягу к знаниям. В этот раз возвращение приходило куда приятнее. Добравшись до того места, где мы приземлились, магистр шепнул несколько незнакомых слов, и нас понесло наверх. Так быстро, что закружилась голова, и если бы не крепкие мужские объятия, я бы уже начала паниковать. А так ничего, только зажмурилась, уткнувшись в грудь преподавателя и вдыхая терпкий запах. «Свет мой, всё закончилось», — раздался тихий голос над головой, после чего меня осторожно поцеловали в макушку. «Точно?» «Точно. И хоть мне бесконечно приятно тебя обнимать, но лучше не привлекать к себе лишнего внимания. Идем в кабинет». О, Это все на что меня хватило. Первым вышел магистр, проверил обстановку и наличие нежелательных свидетелей, а после поманил за собой». Я поспешила следом, то и дело оборачиваясь. Возникло ощущение чего-то опасного, недружелюбного. Словно за нами кто-то наблюдал. Но, как я ни старалась, никого не заметила. Пока шли по пустующим коридорам, мы встретили всего несколько студентов. Да, хорошо, они вчера погуляли, раз до сих пор не выбрались из своих комнат. А время уже перевалило за обед. Впрочем, отсутствие лишних свидетелей играло нам на руку. Никто не заметил двух слегка пыльных и очень подозрительных гостей Академии. Только переступив порог кабинета, я осознала, насколько была напряжена все это время и как устала после выброса магии. Магистр, словно чувствуя мое состояние, усадил в кресло со высокой спинкой, а несколько мгновений спустя протянул бокал с синей жидкостью. — Решили избавиться от нерадивой студентки? — спросила со смешком, впрочем, тут же выпив содержимое. Такое горькое, что в глазах потемнело, а воздух стал густым и горячим. Длилось это не больше пары секунд, но я успела почувствовать весь спектр ощущений. «А не было более гуманного способа?» — спросила Хрипло, слегка отдышавшись. «Это эликсир для быстрого восстановления резерва. Противный, но действенный». «Спасибо». «Так какие у тебя вопросы?» «До этого момента их было множество. Но стоило некропроклетийнику дать добро, как все разлетелись, оставляя голову пустой-пустой. Откинувшись на мягкую спинку, я прикрыла глаза и задумалась. О чем спросить в первую очередь? Наверное, стоит продолжить нашу беседу, прерванную появлением теневика. Магистр, откуда вам известно о богине вечности? Есть древние летописи, в которых перечислены все забытые боги с описанием их силы а также обрядов и молитв. О таком не рассказывают в академии, но знать стоит каждому. Неизвестно, в чье святилище можно попасть по ошибке. «Вот уж точно», — кивнула я, соглашаясь с преподавателем. «А пробреши между мирами в них тоже есть?» Этот вопрос прозвучал далеко не из любопытства. Мелькнула мысль, «А что, если я из другого мира?» «Если задуматься, бред, конечно». Но мои сны воспоминания не давали покоя, снова и снова подсовывая картинки с той красивой женщиной. Еще я припомнила, где видела символы проклятия со стены. Да-да, тоже во сне. Это походило на сумасшествие. Память наслаивала одни образы на другие, но я должна была проверить. В летописях есть все. Другое дело, что их не всем показывают. Почему ты заинтересовалась сопряжением? Интересно, ответила уклончиво отводя взгляд. Но прежде успела заметить легкую улыбку на губах некропроклетийника. Не знаю, что она обозначала, но волновала однозначно. Я проведу тебя в хранилище, когда вернемся в нашу академию. Что-то еще? Да, был еще один очень-очень важный вопрос. Магистр Деяр. Если мы были в зале заключения брачных союзов, то каким проклятием я вас наградила? Хотел бы ответить на этот вопрос, но, увы. У меня есть лишь подозрения, которые я озвучу позднее, если они подтвердятся. А можно получить предварительную версию? Иначе вы имеете все шансы потерять студентку, скончавшуюся от любопытства. Нет, Свет мой, не хочу тебя пугать раньше времени. Вот сейчас мне действительно страшно. Уже без улыбки отозвалась я, внимательно разглядывая мужчину. Мы совсем разберемся, не переживай. Но я переживала, да и поводов имелось предостаточно. Однако понимала, если магистр не хочет рассказывать, то я от него ничего не добьюсь. Оставалось только ждать, когда кое кто вредный сжалится. Что-то еще, свет мой, или пойдешь отдыхать? Почему вы так меня называете? «Из-за магии света?» «Не только», — тепло улыбнулся магистр. «В жизни каждого наступает момент, когда окружающий мир перестает радовать. Он теряет свой вкус и цвет, погружая в унылую серость. В такие моменты особенно остро чувствуешь свою беспомощность. Оглядываешься назад и понимаешь — все было зря. Все вложенные силы оказались впустую. И в итоге ты пришел к тому, с чего начинал. Тогда-то и подкрадывается тьма. Приносит злость и отчаяние. Запускает когти в сердце и выворачивает душу, постепенно поглощая полностью. Я видел эту тьму Ильяна. Смотрел ей в глаза. Управлял и был ведом. Я потерял надежду на освобождение, но тут в моей жизни забрезжил свет совсем маленький, еще не ясный, но он дал силы для борьбы. Тогда я еще сам не понимал, что именно ведет меня вперед, не дает свернуть с намеченного пути, подталкивает. Это знание приходило постепенно, отпечатывалось в памяти улыбкой и смехом, сиянием золотых глаз и запахом лавандового меда. А затем у моего света Появился вкус. Говоря все это, магистр подходил все ближе и ближе, пока не опустился передо мной на колени. Глаза в глаза. Сердце забилось сильнее, а кровь побежала по венам, опаляя щеки и лицо. Поцелуй пробудил меня Элиана, А ты сама стала путеводной звездой, лучиком света в этом темном царстве реальности. Насколько я помню, в сказке прекрасный принц целовал девушку, пробуждая ее от сна. В нашем случае твой поцелуй усыпил чудовище. Не говорите так, — попросила тихо, не в силах отвернуться. Вы вовсе не чудовище. Я видела, как опустились уголки красивых губ, как померкло сияние в синих глазах снова превратив их в грозовое небо. «Тебе пора, свет мой. Я провожу. Кстати, не забыла про нашу прогулку?» Если честно, забыла. Неудивительно с такими-то приключениями. Но послушно кивнула, чувствуя смутное беспокойство. Вроде не сказала ничего обидного, но буквально почувствовала, как мужчина отдалился. Вот он стоял и собирался меня поцеловать, а в следующий миг... Закрылся глухой броней. И неясно, что стало причиной такой резкой смены настроения. Это опечалило. Хотела задать новый вопрос, но преподаватель резко поднялся на ноги и отошел к окну, а через миг без стука влетел ректор. Магистр деяр, я вас везде ищу. Простите, был несколько занят. Что-то случилось. В этот момент лорд Ильтар заметил меня. И выразительно замолчал. Намек крайне прозрачный. «До вечера, магистр Деяр!» «До заката, Элиана!» Попрощался некромант, обозначив время встречи. Всю дорогу до комнаты я была погружена в свои мысли. Раз за разом прокручивала разговор. Раз за разом прокручивала разговор. Бурчала под нос сказанные слова и никак не могла понять, что же сделала не так, чем обидела, почему. Окружающий мир перестал существовать. Именно поэтому я не обратила внимания на темное пятно впереди. Шла себе и шла, пока не врезалась в это нечто. Испуганно дернулась, попытавшись отскочить, но не преуспела. Жесткая хватка на плечах. Незнакомые слова заклинания. А затем, не ко времени упомянутая магистром, тьма.